или пытаясь понять, искренне ли он говорит. «О необузданный слепец! Она же тебя любила!» Услышав эти слова, Венеций вскочил, себя не помня. «Неправда! Она его ненавидела! Откуда акта может знать? Неужели после одного дня знакомства Лигия ей призналась?» И что это за любовь, которая предпочитает скитание, унижение нищенства, неуверенность в завтрашнем дне и, возможно, жалкую смерть, убранному цветами дому, где ее ждет напиршество влюбленной? Лучше бы ему не слышать таких речей, не то он с ума сойдет. Ведь эту девушку он не отдал бы за все сокровища здешнего дворца, а она сбежала. Что это за любовь, которая страшится наслаждений и порождает страдания? Кто ее поймет? Кто сумеет объяснить? Когда бы ни надежда отыскать Лигию, он пронзил бы себя мечом. Любовь отдает себя, а не отнимает. Когда он жил у Авла, бывали минуты, что он верил в близость счастья, но теперь-то он знает, что она его ненавидела, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце. Но Акта обычно робкая и спокойная в свой черед возмутилась. Как он поступал, стараясь заполучить Лигию? Вместо того, чтобы смиренно просить ее у Авла и Помпонии, он предательски отнял дитя у родителей. Нет, не женой хотел он сделать ее, а наложницей, ее воспитанную в почтенной семье, ее царскую дочь. И он привел ее сюда. В этот дом злодеяний и срама. Он осквернил ее невинные глаза зрелищем гнусного пира. Он вел себя с нею, как с распутницей. Неужто он забыл, какой дом у Авла? Кто такая помпония грицина, воспитавшая Лигию? Неужто у него не хватает ума понять, что это женщины не такие, как Нигидия или Кальвия Криспинила или Попея и все те, которых он встречает в доме императора? Неужто, увидев Лигию, он не понял сразу, что эта девушка чистая, которая предпочтет смерть позору? Откуда ему знать, каким богам она поклоняется и что это за боги? Возможно, они чище и лучше, чем беспутная Венера или Ирида, которых чтят развратные римлянки? Ирида в греческой мифологии — олицетворение радуги, вестница богов. Нет, признание Лигия ей не делала, но говорила, что спасение ждет от него, от Вениции. Она надеялась, что он упросит императора вернуть ее домой, что он возвратит ее помпонии. И говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам ее напугал, скорбил, возмутил, Так пусть же теперь ищет ее с помощью императорских солдат, но пусть знает, что если дочь Поппея умрет, подозрение падет на Лигию, и гибель ее будет неотвратима. Гнев и отчаяние Вениция начали стихать, уступая место нежности. Слова о том, что Лигия его любила, потрясли его до глубины души. Он вспомнил ее в саду Авла, когда она слушала его речи с зардевшимся лицом и сияющими глазами. Он подумал, что, видно, тогда она и полюбила его. И при этой мысли на него вдруг нахлынуло чувство счастья, еще неведомого ему и бесконечно более глубокого, чем то, которого он добивался. Да, он мог привести ее в свой дом покорную, и вдобавок любящую. Она обвела бы его двери пряжей и помазала бы их волчьим жиром, а потом села бы, как жена, на овечьей шерсти у его очага. И он услышал бы из ее уст священные слова «Где ты, Гаи, там я, Гайя. И она была бы его навеки. Почему же он не поступил так? Ведь он был на это готов, а теперь ее нет, и, может быть, он ее не найдет, а если и найдет, может ее потерять, а если не потеряет,